Из писем Агапова. Мы снова встретились. Уже так поздно. Еще с полудня не скучаю по тебе и не желаю знать. А утром было больно расставаться. Кровать.